Вера вышла из квартиры Светы и еще некоторое время простояла у окна в подъезде. Складывалась необычная картина. Она должна была познакомиться с обладателем кошмара, от которого потом должна была ее избавить. но Выбрала неординарную, но действенную тактику. Она сработала, и вот две симпатичные девушки уже за чашкой кофе обсуждают различные сплетни. И облик подобрала вполне удачный. Если бы Света напряглась, наверняка бы вспомнила подругу из начальных классов. Да только после такого шока, который она же специально и вызвала, разве вспомнишь тех, с которыми не виделся очень давно? Пусть подсознание строит доверительные мосты. Вера своего добилась, а это главное. Однако ситуация сложилась весьма неоднозначная. Ее клиентка, можно и так сказать, по уши влюблена в ее же подопечного. Причем настолько сильно, что уже находится на грани нервного срыва. Так долго держать в себе такие эмоции всячески их скрывать не под силу ни одному человеку. Судя по всему, именно на этой почве и появился кошмар. Ведь там она была как раз на своей работе. Значит, они взаимосвязаны. андрея и Авдотья, конечно, близкие друзья Сергея, но что-то подсказывало Вере что большое влияние на ситуацию может оказать девушка по имени Алена. С таким надрывом Света рассказывала о том, что Сергей мог ее пригласить в бар. Но получилось, как получилось. И она получила, что хотела. Давно Вера так не развлекалась. Проще всего показаться взрослому мужчине беззащитной и уязвимой, и он уже бежит спасать тебя от всех напастей. Сработало тоже на сто процентов. Теперь она была полностью уверена, что Сергей будет при необходимости ей полностью подчиняться. Еще бы выяснить, как он попадает в чужие сны. Насколько все проще с детьми. Их разум еще не окреп. Можно лепить так, как пожелаешь. Конечно, у детей тоже случались нервные срывы, но тут все гораздо проще. Проблема решалась мгновенно и никаких расстройств и переживаний. Она была уверена, что от Сергея необходимо избавляться. Но нет. «Надо провести эксперимент. Вдруг подобное еще случится? Зачем терять человека со способностями?» Ладно, если бы они были у каждого сотого, но из-за редкости явления необходимо провести вводную, посмотреть на реакцию, а в случае, если он впадет в шоковое состояние, провести наблюдение за дальнейшим поведением. Тем более, что Сергей каким-то непостижимым образом сам смог выбраться назад а также проявил себя в спасении своего коллеги от кошмара. Поэтому наблюдать, помогать по мере необходимости и быть все время начеку Если он совершит какой-либо неверный поступок или нанесет вред, только тогда можно рассмотреть вопрос о ликвидации. Как же надоели эти бюрократические проволочки. Вот ведь вздумалось поиграть в экспериментаторов. Да, Вере тоже был интересен этот уникальный случай но не настолько, чтобы тратить на него свое время. Все равно обстоятельства сложились довольно удачно. Сейчас еще устроится на работу к товарищу Сергея, и он будет всегда поблизости. Но уж разговорить своего работодателя она сумеет, здесь у Веры никаких сомнений не было. Кстати, пора на собеседование. Из подъезда уже выходила совсем другая девушка. Светлые джинсы, светлый свитер, голубые кроссовки. Темные волосы собраны в конский хвост.